Часть первая. Глава первая. Протекала первая неделя ноября, неделя, когда творится поминовение усопших. Дюрталь вошел в восемь часов вечера в храм Сен-Сюльпис. Он охотно посещал эту церковь, в ней был прекрасный хор, и вдали от многолюдства толпы он мог сосредоточиться здесь в тишине. Не пугал с наступлением ночи корабль храма, замкнутый давящими сводами, пусты, часто бывали боковые нефы и тускло светили немногие лампады. Здесь можно было, оставаясь невидимым, испытывать свою душу, чувствуя себя точно дома. Дюрталь сел слева, позади главного алтаря, под галереей, идущей вдоль улицы Сен-Сюльпис. Замерцали отблески зажигаемых на хорах свечей. Вдали священник говорил с кафедры в пустынной церкви. По его сочному голосу Елейному произношению он угадал в нем священнослужителя хорошо упитанного, бросающего слушателям привычные затверженные пошлости. «Почему они лишены до такой степени красноречия?» — думал Дюрталь. «Из любопытства я слушал многих, и все они стоят друг друга. Они различаются лишь звуками голоса. В зависимости от темперамента одни омывают речь свою вином, другие умощают елеем» и никогда не слыхал я искусного смешения. Он вспоминал ораторов, избалованных точно от тенора, Мансабре, Дидона, настоящих кокленов церкви и, наконец, Аббата Гюльста, воинственного оратора, еще ничтожнее, чем эти питомцы консерватории католицизма. Остальные – посредственности, превозносимые горсточкой верующих, которые слушают их. Если бы обладали дарованием эти харчевники душ – И подносили своим столовникам яства изысканные, выжимку теологии, утонченные сиропы молитв, ощутимые сладости мыслей, они прозябали бы непонятными своей паствой. Необходимо духовенство, стоящее на одном уровне с верующими, и бдительно позаботилось, конечно, об этом проведении. Стук башмаков, шум отодвигаемых стульев со скрипом царапавших плиты пола прервали его думы. Проповедь кончилась. Среди безмолвия прозвучало прелюдия органа, потом замерла, подхваченная тающими волнами голосов. Воздымалось песнопение медленное, унылое «де профундис» — примечание, из глубины латынь, конец примечания. Потоки голосов струились под сводами, сливаясь с мягкими тонами гармонии, и их прозрачные оттенки напоминали звук разбиваемого хрусталя. Поддержанные непрерывным рокотом органа, подкрепленные басами столь гулкими, что казалось, они самопроизвольно возносятся из-под земли, они растекались, скандируя стих de profundis clamavi ad te do. Примечание из глубины возвах к тебе, Господи, латынь, конец. Примечание. Затем, исчерпав себя, остановились и точно тяжелую слезу уронили последний слог мина. Воплотились потом во втором стихе псалма домины эксауди в отцам мэм, примечание Господи, услышь глаз мой, латынь, конец примечания, Неустановившиеся установившиеся голоса, и снова повисла вторая половина последнего слова. Не оторвалась она, этот раз не упала, не скатилась на землю точно капля, но устремилась в необычном усилии и уносясь ввысь, поднялась к небесам воплем страха, объявшего исторгнутую из плоти душу, которая ногою в слезах повергнута перед Господом. Мощно загудел после паузы орган, подкрепленный двумя контрабасами, и увлёк в потоке своем все голоса баритоны, тенора и басы, которые не служили теперь уже пеленою тонким волнам детских голосов, но звучали во всей силе, развернулись полной мощью, и однако все же, словно хрустальная стрела, пронизал и врезался в них порыв звенящих дискантов. Новая пауза и упруго отталкиваемые органом затрепетали новые строфы в безмолвии храма. Со вниманием, слушаясь и пытаясь разделить их, Дюрталь закрыл глаза, и они представились ему сперва почти горизонтальными, затем понемногу поднимались, наконец совсем выпрямлялись, плача, дрожали и разбивались в вышине. Вдруг в конце псалма, исполняя ответствие антифона от стражи утренне, детские голоса источились мучительным воплем, рыданием нежным, точенным и лучистым, трепетавшим над словом «эйс», которое висело в пространстве. Эти детские голоса, ясные и острые, в напряжении своем казалось готовой оборваться, сияли белизной зари во мраке песнопения, сливая свои нежные, полупрозрачные звуки с чистыми звонами бронзы, разбавляя густую жижу басов живой струей своих серебристых вод, утончали они стенания, и горше ощущалась пламенная мука слёз но вместе с тем веяло от них заботливой лаской, струился живительный бальзам, лучились они утешением. Во тьме возжигали мимолетные искры, подобные роняемым в сумерках звоном ангелуса. Предваряя пророчество текста, вызывали они сострадательный облик девы, нисходящий на бледных мерцаниях их звуков в ночь суровой молитвы. В таком исполнении он неподражаемо прекрасен, этот «де профундис», хотя, строго говоря, не входит в состав григорианского служебника. Это возвышенное моление, изливавшееся в рыданиях в тот миг, когда душа голосов устремлялась за пределы всего мирского, сломила нервы дюрталя, пронизала его сердце. Он хотел сосредоточиться, прилепиться к смыслу угрюмой скорби, объемлющей падшее существо, трепеща, преподающее Господу». И вспомнились ему вопли третьей строфы, когда человек из бездны падения, моливший в сокрушении спасителя своего, смущается, чувствуя себя услышанным, и, устыдившись, не знает, что сказать. Четными кажутся ему измышленные оправдания, ничтожными заготовленные доводы. И он лепечет «Господи! Кто обрящет милосердие, если исчислишь ты грехи, Господи!» Как жалко, думал Дюрталь, что Псалом, в первых стихах воспевающий отчаяние человечества, в последующих принимает облик личных излияний царя Давида. «Я хорошо знаю», — продолжал он своей думы, — «что смысл сетований следует воспринимать символически, допустить, что библейский владыка сливает свое дело с делом Божиим, что враги его нечестивцы и неверующие, что, по мнению учителей церкви, он преображает лик Христа, пусть так». Но его плотские алкания и напыщенная хвала, которую воздает он своему неисправимому народу, омрачают сияние поэмы. К счастью, мелодия живет вне текста. Собственной жизнью не замыкается в распрях племени, но охватывает всю землю, воспевая страх веков, еще не родившихся, и современности, и времен умерших. Стихли звуки де профундис, и после молчания хор запел матет XVIII века, Но Дюрталя не привлекала светская музыка, исполняемая в храмах. Превыше самых прославленных творений музыки театральной и светской, казалось ему древнее церковное пение, мелодия нагая и плоская, одновременно небесная и за могильная. В ней слышался торжественный вопль скорби и надменных восторгов, Возносились величественные гимны веры человеческой, которые как бы струились в соборах мощными ключами, словно источаемые подножиями романских колонн. Как не была бы музыка глубокой, скорбной, нежной, но может ли сравниться с торжественностью «Магнификат», со священным вдохновением «Лауда Сион», с иступленным ликованием «Сальва Регина», с печалями «Мизерера» и «Стаббат», с безмерным величием «Тедеум». Примечание Сион, слався сион», «Сальва Регина, слався царица», «Мизерера и Стабот, стояла мать скорбящая», «Тедеум, тебя богославим». Латынь, конец примечания. Гениальные художники подчились переложить священные тексты. «Витория», «Жаскен де Пре», «Палестрина», «Орландо Лассо», «Гендель», «Бах», «Гайден», начертали дивные страницы, часто они творили, вдохновляемые мистическим наитием, эманации средневековья, навек утраченные. Но их творения выказывали, однако, некоторую искусственность хранили надменность, чуждую смиренному величию и скромной пышности григорианских песнопений. А последующие композиторы уже не верили и настал конец церковной музыке, В современности можно отметить несколько религиозных вещей Лесюэра, Вагнера, Берлиоза, Цезаря Франка, но в них также чувствуется художник, поглощенный своим произведением, художник, стремящийся выставить на показ свое искусство, думающий о возвеличении своей славы, забывающий, следовательно, о Боге. Они были прежде всего люди, пусть и одухотворенные, но все же люди с обычными человеческими слабостями, несправимы, тщеславные, не могущие свергнуть в себя грузы чувств. А в песнопении литургическом, всегда созидавшемся безымянно в глубине монастырей, сочились неземные родники без бремени греха, без следов искусственности. В них душа изливалась освобожденная от рабства плоти, исторгалась вспышками возвышенной любви и чистого восторга. В них обрела церковь язык, Создалось музыкальное Евангелие, которое, подобно писанному, доступно лишь самым изысканным и смиреннейшим. Но разве не лучшее испытание католицизма, искусство им созданное, искусство, не никем? Ранние мастера в живописи и вояне, мистики в поэзии и прозе, церковные песнопения в музыке и в зодчестве стиле романский и готический, и все это созидалось согласованно, возгоралась единым пламенем на едином жертвеннике, сливалась в дыхании единой мысли, обожая поклоняться подателю и служить ему и приносить ему еще незапятнанные дары его, отраженные в душе тварей, как в зеркальной ясности. И в дивные времена Средневековья, когда искусство, взлелеянное церковью, коснулось порога вечности, приблизилось к божеству, в первый и, быть может, в последний раз постиг человек познание божественного, лицезрения небесных очертаний, и они, соответствовали между собой, воссоздавались от искусства к искусству. Лики, приснодев, закруглялись удлиненным миндалевидным овалом и походили на стрельчатые окна, которые создала готика, пропуская аскетический девственный свет под своды своих таинственных храмов, На картинах первых мастеров кожа святых жон прозрачна, точно пасхальные восковые свечи, а волосы бледно светятся как золотистые крупицы неподдельного ладана. Едва закругленные детские очертания торса и выпуклость чела напоминает стеклянный покров дароносец. Тонкие пальцы сгибаются, а тела устремляются ввысь, подобные стройным колоннам. Красота делается до некоторой степени литургической. Кажется, что они живут в сиянии витражей, что пламенные вихри цветных стекол изливают на главы их лучистые кольца венцов, зажигают их голубые глаза, окрашивают умирающим рдением губы, украшают робкие оттенки их тела и угасают, тускнеют темными тонами, преломляясь на тканях одежды и тем подчеркивая хрустальную прозрачность взора, скорбную непорочность уст, благоухающих в соответствии с творимой службой или лилейным ароматом песнопений или благовонием покаянной мирры псалмов. Духовный союз объединял между собой художников тех времен, создавая слияние душ. Живописцы и зодчие устремлялись к единому идеалу красоты, в нерушимой согласованности сочетали соборы с изображениями святых. Наперекор принятому обычаю они творили лишь футляр прежде драгоценности – создавали раку ранние мощей. С другой стороны, песнопения церкви изысканно родственной картинам первых мастеров. Не одинаково ли возвышены, не проникнуты ли одним и тем же вдохновением лучшие произведения Квинтина Мессиса «Погребение креста» и хоровые ответствия страстной вечерни, сочиненные до Викторией? Разве не полна Регина Коэли примечание «Царица небесная» латынь, конец примечания Музыканта Лассо той же искренней веры, тех же чистых и причудливых устремлений, как и некоторые запрестольные статуи или религиозные картины старшего Брейгеля. И, наконец, разве Мизерера Жаскена Депре, регента Капелла Людовика VII и полотна первых бургундских и фландрских мастеров не уносятся в том же парении, немного сдержанном, не созданы ли с той же тончайшей простотой, немного жесткой, Не источают ли они одинакового дыхания истинного мистицизма? Не округляются ли с натянутостью неподдельно трогательной? К единому идеалу обращено все это творчество, различные лишь средства достижения. Несомненно, также созвучие мелодии церковных песнопений с зодчеством. Иногда она сгибается, как мрачные романские аркады, льется суровая и сосредоточенная наподобие верхних полукружий сводов. Депрофундис склоняется точно тяжелые арки, образующие законченный скелет здания. Подобно им он медлителен и полунощен, он стелется лишь во тьме, движется лишь в унылых сумерках склепов. Иногда наоборот, григорианская песнь как бы заимствует у готики ее цветистые завитки, ее изломанные стрелы, воздушные розетки, кружевные ромбы, орнаменты, мелкие и тонкие, словно голоса детей. Тогда она обращается из одной крайности в другую. Глубокая скорбь переходит в беспредельный восторг. Случается также, что музыка гимнов и порожденная ею музыка христианская – Подобно воянию сближаются с народной радостью, облекаются грубоватым ритмом толпы. Таковы рождественская кантика «Приидите, верные», и пасхальный гимн «О филии эт филиае» Примечание: «Приидите к младенцу верные». латынь, конец примечания. Подобно Евангелию, они приближаются к малым сим и безускусственно подчиняются смиренным желаниям бедняков, даруя им праздничную песнь, легкую и доступную, мелодический корабль, уносящий их в чистые обители, где бесхитростные души припадают к милосердным стопам Христа. Песнопения, созданные церковью, в взлелеенные в капеллах Средневековья, рождают струящиеся воздушное перевоплощения неподвижных очертаний соборов. Они – бестелесное, эфирное истолкование картин старых мастеров, Они – крылатое переложение своего рода риза молитвенной латыни, которую вдохновенно созидали некогда иноки, обитавшие в монастырях. Эти песнопения изменились теперь и ослабели, их перекрывает бессмысленный гром органов, и их поют, не вкладывая ни чувств, ни души. Большинство хоров, исполняя их, заливается, подражая журчанию воды в водопроводных трубах, другим благоугодно воспроизводить жужжание трещоток, скрип блоков, крики журавлей, но, невзирая ни на что, в них все же остается недосягаемая красота, которую не могут заглушить даже завывания заблудших певчих. Неожиданно Дюрталя поразило безмолвие храма. Он поднялся, осмотрелся кругом, в его углу ни души, кроме двух нищинок заснувших, положив ноги на подлокотники и уронив на колени голову. Слегка наклонившись, он заметил в пространстве во тьме одной из капел теплящуюся лампаду в оправе красного стекла. Ни звука, раздавались лишь мерные шаги привратника, свершавшего свой обход. Дюрталь сел. Сразу испарилась пустынная сладость уединения, благоухавшего ароматом воска и курения ладана. В первых же созвучиях органа Дюрталь признал «Диэс рае. Безотрадный гимн средневековья, примечание, день гнева, латынь, конец примечания. Он невольно склонил голову и стал вслушиваться. Несмиренно это было моление, как де профундис. Ни страдание, которое мнит себя услышанным и во мраке ночи различает светлую тропинку. не молитва, охраняющая достаточно надежды, чтобы не содрогнуться, нет. В нем изливался вопль беспросветного отчаяния и ужаса. Грозное дуновение божественного гнева бушевало в этих строфах. Казалось, что обращены они не столько к Богу любви и милосердному сыну, сколько к грозному отцу, являемому нам ветхим заветом, охваченному яростью, несмягчаемому куриниями и жертвами. Еще суровее восстал он здесь, угрожая возмутить воды, сокрушить горы, громом молнии опустошить небесный океан и в смятине истинала устрашённая земля». Кристальный прозрачный детский голос жалобно возвестил в безмолвии храма близящиеся разрушения, и хор запел новые строфы, в которых грядет среди раздирающих трубных звуков неумолимый судья, дабы очистить огнем нечестие мира. Глубокий, глухой, точно исходящий из церковных подземелий бас сгустил мрачные пророчества, усилил гнет угроз, После краткого ответствия хора один из альтов повторил их, развернул еще подробнее, и словно просвет в смерче прозвучало имя Иисуса, возглашенное тончайшим отроческим фальцетом, после того, как жестокая поэма исчерпала повесть мучений Икар, Задыхаясь, выпиял о милости мир. Всеми голосами хора взывал к бесконечному милосердию и всепрощению Спасителя, заклинал, чтобы пощадил он, некогда помиловавший раскаившегося разбойника и Магдалину. Но вновь разбушевалась буря в неизменной мелодии, строптивой и печальной, затопила своими валами проступившее сияние неба, и уныло продолжали солисты, прерываемые скорбными ответствиями хора, воплощать один за другим в разнообразии голосов ступени, ведущие к позору отдельные звенья ужаса страданий, различные века слез. Потом смешались, слились все голоса и понеслись по мощным водам органа разбитые обломки человеческих мук, молитвы и слезы, ослабевали в изнемождении, цепенели в страхе, трепетали вздохами ребенка, укрывающего лицо, пролепетали «Дона эйс реквием» примечание «Покой вечный даруем Господи» латынь «Конец примечания». И немочно замерли в таком жалобном амен, что он испарился, как дыхание над рыдающим органом. Кто создал эти образы отчаяния? Кто уносился мечтой в эти горести? И Дюрталь ответил себе: никто. Четные зачарялись разгадать автора музыки и слов. Их приписывали Франжипани, Томасу де Салано, святому Бернару и многим другим, но они по-прежнему оставались безымянными, их создали скорбные наслоения веков. Сначала диес Ирая упало семя отчаяния на потрясённые души XI века, пустило корни, дало медленные всходы, вскормленное соками смятения, орошённое дождём слёз. Наконец, когда оно созрело его подрезали, и быть может даже слишком усердно обрубили ветви, так как в одном из первых известных текстов встречается строфа, потом исчезнувшая, которая вызывает величественный варварский образ земли, которая сотрясается, изрыгая пламя и созвездий, разлетающихся осколками, и небо разверства надвое, подобно книге. И, однако, как прекрасны эти терцеты, окутанные холодом и тьмою, удары рифм падающих, перекликаясь суровым эхом, Музыка, точно облекающая фразы саваном из грубого холста и наделяющая творение очертаниями суровой графики. И однако песня-то, постигающая и вдохновенно отражающая глубину стиха, этот мелодический период, который льется, выражая в неизменности созвучий поочередно молитву и смятение, «Слабее волнует меня», — думал Дюрталь, — «трогает меньше, чем де профундис» в котором нет ни такого мощного размаха, ни этого раздирающего вопля искусства. Исполняемый в нотном повышении де профундис приземлен удушлив. Он исходит из могильных недр, в то время как Диэс Ирая останавливается у гробового входа. В первом слышится голос самого усопшего, во втором голоса погребающих живых сетуя мертвец обретает успокоение, но безутешны те, которые его хоронят. Строго говоря, я предпочитаю текст Диасира тексту De Profundis и мелодию De Profundis мелодии Диасира. Следует заметить, впрочем, что это песнопение исполняется на современный лад театрально развертываясь без необходимого величавого единства. Решил Дюрталь. Он прервал свои мысли, прислушавшись на секунду к отрывку современной музыки, который запел хор, кто решится, наконец, изгнать эту резвую мистику, эти потоки мутной воды, которые сочинил Гуно. Не шутя, следовало бы наказывать регентов хора, допускающих в храмах музыкальный разврат. Ну, точно, как сегодня утром в церкви святой Магдалины, где я случайно застал бесконечное отпевание старого банкира, чтобы почтить «Превращение финансистов в прах», там исполняли воинственный марш под аккомпанемент виолончелей и скрипок, труп и колокольчиков. Какая гадость! И Дюрталь перенесся смысленно в Элизиде де Мадлен, целиком отдавшись своим мыслям. В сущности, духовенство уподобляет Иисуса страннику, призывая его каждодневно в каждую церковь, снаружи не увенчанную ни одним крестом, а внутренностью своей похожей на большую гостиную какого-нибудь лувра или континенталя. Но как убедить священнослужителей, что подобное уродство равноценно святотатству и что ничто не сравнится с мерзостным грехом беспорядочного смешения романского и греческого стилей живописи 80-летних маразматиков плоского потолка, продырявленного круглыми окошками, всегда пропускающими один и тот же тусклый свет дождливого дня, ничтожного алтаря, окруженного хороводом ангелов, с умеренным увлечением пляшущих свой неподвижный мраморный танец. Все меняется в этой церкви только в часы погребений, когда открываются двери и приближается мертвец светлые полосы дня. Литургия, словно сверхчеловеческий етимол, очищает, обеззараживает нечестивое безлепие этого храма. Вспоминая утренние впечатления, дюрталь, закрыв глаза, мысленно видел вереницу красных и черных ряс, белых стихарей, шествовавших из глубины полукруглой апсиды, соединившихся перед престолом вместе, спустившихся по ступеням, смешавшихся перед катафалком, опять разделившихся, чтобы обойти его и снова сблизиться, сойтись в широком проходе, уставленном вдоль стен стурьями. Увлекаемая высоко поднятым крестом процессия двигалась медленно и безмолвно навстречу покоившемуся на возвышении усопшему. Ее вели черные траурные фигуры в генеральских эполетах со шпагами, покоящимися в ножнах, и издали в смешении света, падавшего сверху, с огнями, зажженными вокруг катафалка и на престоле, как бы исчезали горящие свечи, и казалось, что священники, несшие их, идут, подняв, пустые руки и указуя на звезды, сияющие над их головами. Потом, когда духовенство окружило гроб, из глубины алтаря раздался де профундис, исполняемый невидимыми певчими. «Звучало красиво», — вспоминал дюрталь, — «детские голоса там визгливые и хрупкие, а басы дряблые и худосочные, им далеко до хора Сен-Сюльпис, а все же выходило превосходно. А что за великолепное мгновение, когда причащался священник и голос тенора» отделяясь вдруг от гудения хора излился в величественном антифопе песнопения «Покой вечный даруй им, Господи!». Точно облегчение несет после стенаний де профундис и диас ирая бытие Бога на престоле и оправдывает доверчивую и торжественную гордость этого мелодичного пения, взывающего ко Христу без содроганий и слез». Кончается обедня, скрывается священнослужитель, и так же, как при внесении мертвеца, приближается к телу духовенство, предшествуемое привратниками, и в пылающем кольце свечей возглашает священник, облаченный в мантию, могущественные разрешительные молитвы. Литургия становится все более возвышенной, все более чарующей. Церковь-посредница между грешником и верховным судьей Устами священника заклинает Господа даровать прощение этой бедной душе, не введи во искушение раба своего Господи. После Амин, пропетого всем хором в сопровождении органа, из безмолвия поднимается голос и говорит от имени мертвеца «Спаси меня». А хор продолжает древнюю песнь X века, так же, как и в «Диэс Ире» Впитавшим в себя отрывки этих жалоб пламенеет в ней страшный суд, и неумолимые ответствия хора подтверждают усопшему справедливость его страхов, удостоверяют ему, что грозный судья приидет среди молний и покарает мир, когда распадутся времена. Тогда широкими шагами обходит священник Катафалк, кропит его жемчужинами освященной воды, кадит, осеняет страждущую плачущую душу, утешает ее, привлекает к себе, как бы укрывает ее своей мантией, снова ходатайствует, чтобы после стольких томлений трудов дал Господь несчастный уснуть вдали от житейской суеты в обители вечного упокоения. Никогда ни одна религия не отводила человеку более высокой роли, не открывала предназначения более возвышенного, Через таинство освящения, вознесенный над всем человечеством, чуть не обожествленной благодатью сана, мог приблизиться священнослужитель к краю бездны, когда сотрясалась или стихала земля, и предстательствовать за существо, которое церковь окрестила, когда оно было еще ребенком, и которое могло и забыть, и даже бороться с ней до самой смерти. И церковь не убоялась этой задачи. Перед смердящим телом, положенным в ящик, она помышляла о путях души и восклицала «Господи, исторгни ее из врат адовых!» Но в конце отпущения, в тот миг, когда шествие возвращается к ризнице, казалось, что встревожена также и сама церковь. Мимолетно вспомнив, быть может, о грехах, содеянных этим мертвецом при жизни, она сомневалась, по-видимому, что услышаны будут ее молитвы, и сомнение это, невыданное словами, сквозило в оттенке последнего Амен, который пролепетали детские голоса. Боязливый и далекий, нежный и жалобный Амен говорил, мы сделали, что могли, но... но... И в гробовом молчании, наступившем после того, как духовенство покинуло нефт, Восставала единая лишь жалкая действительность этой пустой скорлупы, которую поднимут люди и положат на дроги, подобно отбросам боен, увозимым утром в Солотопне, где из них варят мыло. «Как меняется картина», — раздумывал Дюрталь, «если лицом к лицу с этими скорбными молениями, с красноречием разрешения от грехов сопоставить брачную службу? Церковь тогда безоружна и ничтожна ее музыкальное служение». Невольно вынуждена она разыгрывать брачные марши Мендельсона, черпать из мирских авторов веселье их напевов, чтобы восславить краткую и тщетную радость тела. Иногда случается, что наперекор всякому смыслу песнопение величает ликующее нетерпение девушки, ожидающей, что мужчина владеет ею сегодня вечером. Или не менее странно слышать, когда Тедеум воспевает блаженство мужчины, готовящегося взять женщину, на которой он женится, потому что не нашел других средств завладеть ее приданым. Церковное песнопение далеко от этой дани телу замыкается в антифонах, как монах в монастыре, и если исходит, то лишь за тем, чтобы взрасти перед Христом колосьями мук и страданий. Оно сгущает и выражает их в дивных жалобах, а когда отдается преклонению, Утомившись взывать о пощаде, то вдохновенно прославляет события вечные: Вербное воскресение и Пасху, Троицын день и сошествие Святого Духа, Богоявление и Рождество. Оно изливается тогда в неизъяснимом восторге, уносится за пределы миров и ступленно припадает к стопам Господним. Что касается допогребального обряда, то он превратился теперь в официальную рутину, в список молитв, которые воспроизводят бессознательно, не вникая в них. Органист думает о семье, мысленно перебирая за игрой свои заботы. Человек, накачивающий воздух в трубы, помышляет о кружке пива, который утолит свою жажду. Теноры и басы поглощены исполнением и окунаются в более или менее взбаламученную воду своих голосов. Дети хора мечтают как бы порезвиться после обедни. Ни те, ни другие не понимают ни слова латинского песнопения «Дея в котором они выпускают часть стров. Церковный староста подсчитывает деньги, которые храм получит от усопшего, и даже священник, утомленный обилием прочитанных молитв, сбывает с рук службу, поспешая к обеду, и механически шепчет молитвы. Торопятся провожающие, нетерпеливо ожидая конца заупокойной обедни, которую они, конечно, не слушают, чтобы поскорее пожать руку родственникам и покинуть мертвеца. Царит полное невнимание, глубокая скука, а сколько действительно страшного в том, что лежит там, на помосте, в ожидании выноса из храма. Пустые ясли, навсегда покинутое тело, и распадаются эти ясли, нет там ничего, кроме зловонной сукровицы, испаряющихся газов гниющего мяса. А душа, что с нею, теперь, когда отошла жизнь, а плоть разлагается. Никого это не занимает, даже семью, изнуренную долгой службой, погруженную в печаль, оплакивающую лишь видимое олицетворение утраченного существа. Никого, кроме меня, думал Дюрталь, да еще нескольких любопытных, собравшихся в трепете послушать Диэс Ира и Либера, и понимающих язык их и смысл. Но одной лишь оболочкой слов, не проникая в них, даже не вдумываясь, творит дело свое церковь. Свершается чудо литургии, властью речи неизменно возрождающиеся обаяния стихов, созданных далекими временами, молений, сложенных умершими веками. Все минуло, не сохранилось ничего, чему поклонялись ушедшие столетия. Но уцелели священные стихи, выкрикиваемые теперь равнодушными голосами и мысленно повторяемые ничтожными сердцами, и эти слова сами собой предстательствуют, трепещут, молят о пощаде, исполненные самодавлеющей силы, чудодейственных влияний, неотчуждаемой красоты, мощной непоколебимости своей веры, да». Средние века передали в наследство нам этот дар, чтобы помочь нашему спасению, если можно только спасти душу современной маски, мертвой маски. В наши дни, решил дюрталь, в Париже ничего не осталось достойного, кроме почти одинаковых церемониалов, пострижения и погребения. Беда только, что похоронная роскошь неистовствует, когда отпивают богатого покойника. Утварь, которую тогда извлекают, способна довести до помрачения. Серебряные статуи, безобразного вида цинковые вазы, в которых пылает зеленый огонь, жестяные канделябры на рукоятках, напоминающих обращенную журлом вверх пушку, вздымают подсвечники, напоминающие пауков, опрокинутых на спину и держащих лапками зажженные свечи. Весь металлический лом времен Первой империи, разубранный рельефом розеток, листьев аканта, крылатыми песочными часами – ромбами, греческими украшениями. Кошмар усугубляется тем, что, возвышая жалкое великолепие церемоний, исполняют музыку Масне и Дюбуа, Бенджамена Гадара и Видора, или, хуже того, музыку, которая напоминает смесь ризницы с кабаком. Помимо всего лишь на отпивании богатых можно услышать бури ракочущих органов, скорбное величие церковных песнопений. недоступно беднякам ни хор, ни орган, Всего несколько горсточек молитв до да три взмаха крапилом, и еще одного мертвеца оплакивают и уносят. Размышления Дюрталя прервались на время, после чего он задумался. «Не следует мне, впрочем, слишком хулить богатых толстяков. В сущности, лишь благодаря им я теперь слушаю дивную заупокойную обедню. Господа эти при жизни, быть может, никому не сделавшие добра, оказывают некоторым, сами того не сознавая, милость после смерти». Шум вернул его к действительности церкви Сен-Сюльпис. Хор уходил, запирали церковь. «Я опять не молился», — думал он. «А это было бы лучше, чем уноситься мечтами в пустоту, сидя здесь на стуле. Молиться. Но к этому меня не тянет. Я увлечен католицизмом, опьянен воздухом его ладана и воска, брожу около него, растроганные до слез его молитвами, глубоко захваченный его псалмами и песнопениями». Мне опротивило моё существование, я смертельно наскучил себе, но как далеко ещё отсюда до другой жизни. Притом, притом же, я, бываю потрясен только в капеллах, и едва выйду, как опять черствею, становлюсь сухим. В сущности... — заключил он, поднимаясь и направляясь вслед за несколькими отставшими, которых привратник провожал в одной из дверей, — «в сущности сердце мое ожесточилось и затуманено утехами. Я не гожусь ни на что».